Глава десятая Мышка Дашка и ее друзья послушали рассказ Ариэльчатов Ары, Лары и Чара о планете Земля. Они были очень впечатлены и удивлены. Они не могли поверить, что на Земле есть такое многообразие жизни и культуры. Они не могли понять, как земляне могут жить в разных условиях и справляться с разными проблемами. Они не могли представить, как земляне могут мечтать о таких великих и сложных целях. Мышка Дашка сказала. «Друзья, вы рассказали нам очень интересную и познавательную историю о вашей планете. Мы очень благодарны вам за это. Мы узнали много нового и полезного. Мы расширили свой кругозор и горизонты. Мы почувствовали себя ближе и дружнее к вам». Ара ответил. «Мы рады, что вам понравился наш рассказ. Мы тоже благодарны вам за то, что вы поделились с нами своими знаниями и опытом. Мы тоже узнали много нового и полезного. Мы тоже расширили свой кругозор и горизонты. Мы тоже почувствовали себя ближе и дружнее к вам». Лар добавил, «А теперь мы хотим рассказать вам о нашей планете» как она называется, как она выглядит, какие на ней живут существа, какие у них обычаи и традиции, какие у них проблемы и радости. Мы хотим, чтобы вы узнали больше о нас и нашем мире. Мы хотим, чтобы вы поняли нас и нашу историю. Чар начал свой рассказ. Наша планета называется Ариэлия. Это значит «красная заря». Это потому, что наша планета всегда освещена красным светом от нашей звезды. Наша планета перестала вращаться вокруг своей оси много лет назад, когда в нее ударился большой астероид. С тех пор наша планета разделилась на две части – светлую и темную – На светлой стороне живем мы, Ариэльсы. На темной стороне живут Зорги. Мышка Дашка спросила: Зорги? Кто такие Зорги? Ара ответил: Зорги это наши враги. Они похожи на нас, но у них есть большие клыки, когти и шипы. Они любят темноту. Насилие и разрушение. Они ненавидят нас, свет и порядок. Они всегда пытаются атаковать нас и отобрать у нас наши земли и богатства. Мышонок-тишка спросил, «Земли и богатства? Какие земли и богатства?» Лар ответил, «Наши земли и богатства — это наши поля, луга». Сады, леса, реки, озера, горы, долины, города, деревни, дома, школы, музеи, парки, зоопарки, цирки, концерты. Это все, что мы создали и вырастили на нашей стороне планеты. Это все, что мы любим и ценим. Это все, что мы хотим сохранить и защитить. Суслик Федя спросил. «А что есть на темной стороне планеты? Что есть у, у зоргов?» Чар ответил. «На темной стороне планеты ничего нет. Там только тьма, холод, пустота, смерть. У зоргов ничего нет. Они живут в пещерах, бункерах, тоннелях, лабиринтах. Они не создают и не выращивают ничего. Они только разрушают... И уничтожают все. Они не любят и не ценят ничего. Они только хотят завладеть и разорить все. Хомячок Хома воскликнул. Это ужасно! Это страшно! Это грустно! Как вы можете жить с такими врагами? Как вы можете сражаться с такими монстрами? Как вы можете выживать в таких условиях? Ара ответил, «Мы живем с такими врагами, потому что мы не можем с ними мириться. Мы сражаемся с такими монстрами, потому что мы не можем с ними договариваться. Мы выживаем в таких условиях, потому что мы не можем с ними сосуществовать». Лар добавил, Мы живем с такими врагами, потому что мы хотим защитить нашу планету. Мы сражаемся с такими монстрами, потому что мы хотим сохранить нашу культуру. Мы выживаем в таких условиях, потому что мы хотим продолжить нашу историю. Чар подтвердил, мы живем с такими врагами, потому что мы верим в нашу правду. «Мы сражаемся с такими монстрами, потому что мы верим в нашу справедливость. Мы выживаем в таких условиях, потому что мы верим в нашу надежду». Мышка Дашка и ее друзья были очень тронуты и расстроены. Они не могли поверить, что на такой красивой и мирной планете есть такая страшная и жестокая война. Они не могли понять, почему ариэльцы и зорги не могут жить в мире и согласии. Они не могли представить, как ариельчата могут мечтать о таких скромных и простых целях. Мышка Дашка сказала, «Друзья!» Вы рассказали нам очень печальную и горькую историю о вашей планете. Мы очень сочувствуем вам и жалеем вас. Мы понимаем вашу боль и гнев. Мы понимаем вашу честь и гордость. Мы понимаем вашу веру и надежду.